Комбинация из трех пальцев В ближайшее воскресенье в соседней школе состоялось первое собрание бойскаутов. К моему удивлению, пришло много гимназистов из других классов и даже несколько старшеклассников. Мы заседали совсем как взрослые, говорили речи, вели протокол. Было создано два отряда. Начальником главного штаба выбрали меня. Шалферова, сына скотского доктора, избрали казначеем. Он слыл у нас за самого честного. Был принят устав. Не пить, не курить, не врать, не ругаться, быть вежливым, делать добрые дела, всегда улыбаться, начальникам отдавать на улице честь, приложив к фуражке три сложных пальца. Три пальца означали три основные заповеди скаута. Скаут верен Богу, своему слову и народу. Собственно, в книжке было написано и царю. Но мы заменили его словом «народ». Некоторые неприятности получились у нас также с Богом. Степка Атлантида вдруг заявил, что он не верит в Бога. Пришлось уговаривать его, уверять, что Бог — это вроде совести и вообще для проформы. А то, если один палец откинуть, совсем некрасиво получается, вроде двуперстного креста. Уговорили. Торжественно подняв три пальца, Степка Гавря, отрапортовал присягу, и обещал в неделю отучиться курить. Девчонок мы постановили не принимать. Решили это единогласно. Многих родителей мы записали членами соревнователями. Они вносили деньги. На эти деньги мы купили трехцветное знамя и старый автомобильный гудок с отломанным баллоном. В эту громадную дудку надо было дуть, что есть силы. Труба ревела очень неприятным голосом. Но мог это сделать лишь биндюк Его избрали гарнистом. Польщенный биндюк старался. Он дул так ретиво, что грузовики шарахлись в сторону, а пароходы просто завидовали. В детской библиотеке нам дали комнату. В это время записалось уже так много гимназистов, что мы создали еще два отряда. Я теперь назывался начальником дружины. Ребята отдавали мне на улице честь. Я гордился.